Посвящение в рыцари. Когда я блещу, тебе должно светиться. Когда я плещу, тебе бурно излиться. Когда ты вдыхаешь, то сердце моё впитываешь в своё. Мехтхильд из Магдебурга. Перевод Гребельный. Когда оруженосец доказывал, что он достоин стать рыцарем, его ждало посвящение. Обычно этот обряд старались приурочить к торжественным государственным событиям. коронации, объявлению мира, рождению, крещению или бракосочетанию принцев и принцесс, а также к большим церковным праздникам. На этом этапе молодой человек получал следующий, как бы промежуточный статус новичок или кандидат. Его освобождали от всех работы и обязанностей, после чего юноша на заданное оговорённое время, обычно не больше недели, приступал к строгому посту. Он должен был молиться и раскаиваться в своих прошлых грехах. По окончании поста кандидат исповедовался, приобщался святых таин и его облачали в белую льняную одежду, как символ непорочности, обязательный для рыцаря. Новичок отправлялся в церковь, где проводил бессонную ночь в молитвах. На рассвете старые рыцари и восприемники приходили за новичком и отводили его в баню, которую в этот день Выказывая особое уважение к новому рыцарю, готовил великий камергер. Затем рыцари выводили помытого и переодетого в чистое кандидата из бани и сопровождали в специально приготовленную залу. Там ему надевали на шею первезь с мечом, после чего укладывали в постель и покрывали сверху простым белым полотном или чёрным сукном, в знак того, что прежний юноша умер для мира, но скоро он возродится для новой жизни рыцаря. Через некоторое время кандидата поднимали и вводили в церковь, где уже находились его родственники, друзья и приглашённые на посвящение соседа. Первым делом священник благословлял мечь новика, читая псалмы и поучения. По окончании молебного с приемники отводили юношу в отдельную комнату, где на него надевали сначала тёмную куртку, напоминающую фуфайку, а поверх неё газовую тканую с золотом рубашку и кольчугу. На плечи накидывали мантию, расшитую цветами и гербами. Преображённый таким образом юноша возвращался в церковь, где король или синьор удостоивал его тройкратным лабзанием. Далее освящались щит и копье. Совершалась литургия во имя Святого Духа. Новичок выслушивал её стоя на коленях у самого алтаря. По завершении обедни церковнослужители выносили аналой с книгой рыцарских законов и зачитывали рыцарский кодекс. Выслушав все пункты, кандидат произносил: "Обещаю и клянусь, в присутствии Господа моего и государя моего, положением рук моих на Святое Евангелие, тщательно блюсти законы и наше славное рыцарство". После этого государь вынимал свой меч и трижды ударял им по плечу нового рыцаря со словами: "Встань, рыцарь!". С этого момента юноша становился полноправным рыцарем, но церемония ещё не завершалась. Праздник продолжался. На рыцаря надевали золотые шпоры, символ рыцарского достоинства, его чело помазывали елеем. При этом восприемник давал разъяснение происходящему. Шпоры эти означают, что поощряемый честью ты обязан быть неутомимым в предприятиях. Потом другой рыцарь выходил с металлическим или кожаным нагрудным щитом, на котором был изображён родовой герб молодого рыцаря. Щит навешивали на шею юноши со словами: "Господин рыцарь, даю тебе этот щит, чтобы защищать тебя от ударов вражеских, чтобы нападать тебе на них отважно, чтобы ты понял, что большая услуга государю и отечеству в сохранении дорогой для них твоей особы, чем в побиении многих врагов. На этом щите твой родовой герб, награда доблести предков твоих. Сделайся его достойным". умножь славу твоего рода и прибавь к гербу прауцев какой-нибудь символ, который напоминал бы, что твои доблести подобны рекам, узким в истоке и расширяющимся в течении. После этих слов подходил третий рыцарь, надевал посвящённому на голову шлем и говорил: "Господин рыцарь, как голова есть главнейшая часть человеческого тела, так шлем её изображение Есть главнейшая часть рыцарских доспехов. Вот почему его изображают над щитом герба представителя прочих частей тела. Так как голова есть твердыня, в которой пребывают все душевные способности, то покрывающему голову этим шлемом не должно предпринимать ничего, что не было бы справедливо, смело, славно и высоко. Не употребляй этого доблестного украшения головы на низкие и ничтожные деяния. А старайся увенчать его не только рыцарским венцом, но и короной славы, которая да дастся тебе в награду за доблести. Символическое значение каждой части рыцарского вооружения объяснялось особо. Меч этот имеет вид креста и даётся тебе в поучение, как Иисус Христос побеждал грех и смерть на древе креста, так ты должен побеждать врагов твоих этим мечом, который для тебя представитель креста. Помни также, что меч есть атрибут правосудия, а потому, получая его, ты обязуешься быть всегда правосудным. Панцирь этот на тебе, защита против вражеских ударов, означает, что рыцарское сердце должно быть недоступной пороком крепостью. Ибо как крепость окружается крепкими стенами и глубокими рвами, чтобы преградить доступ неприятелю, так панцирь и кольчуга закрывают тело со всех сторон и В знак того, что рыцарское сердце должно быть недоступно измене и гордости. Этот длинное и прямое копье есть символ правды. Железо на нём означает преимущество правды над ложью, а развивающееся на конце его знамя показывает, что правда должна не скрываться, а всем показываться. Колчуга означает силу и мужество, ибо как она выдерживает всякие удары, так и сила воли защищает рыцаря. от всех пороков. Перчатки, защищающие твои руки, указывают ту заботливость, с какой рыцарь должен беречься всякого нечистивого прикосновения и отвращаться от кражи, клятвы преступления и всякой скверны. Далее все выходили из церкви. Новообращённый рыцарь шествовал рядом с королём или синьором. Когда они оказывались в центре площади, где все присутствующие могли вдоволь полюбоваться неофитом один из старых рыцарей подводил к нему великолепного коня. Четыре конца богатой попон из кокуна были расшиты или разрисованы родовыми гербами молодого рыцаря. Голову животного украшал нашлемник с эмблемами своего хозяина. Подводя коня, пожилой рыцарь произносил церемониальные слова. «Вот благородный конь, назначаемый тебе в помощнике для твоих славных подвигов. Дай бог, чтобы он помогал твоему мужеству». «Води его только туда, где стяжаются честь и добрая слава». С этими словами он вкладывал поводья в руки новообращенному, говоря «Эта узда, укращающая пылкость скакуна, эти поводья, посредством которых ты можешь править конем по своему произволу, означают, что благородное сердце обуздывает уста и избегает злословия и лжи, что оно обуздывает все свои страсти и и руководствуется рассудком и справедливостью. Далее вперёд выходила королева, супруга синьора, либо выбранная на эту роль знатная дама, которая собственноручно повязывала шарф рыцарю и украшала перьями его шлем. Потом она и её девушки препоясывали рыцаря. Участие дам в церемонии делало её ещё более значимой. Это становилось великой честью для молодого человека. о чём он будет рассказывать своим детям и внукам. И опять же, прекрасным напутствием, ведь рыцарь призван служить Богу, сеньору и своей даме. А тут, в самом начале его пути, прекраснейшая и достойнейшая из женщин обрезала его на глазах у всех придворных и прибывших на праздник гостей. После того, как рыцарь был полностью готов к новой и столь долгожданной роли, начинали греметь трубы. Молодой человек вскакивал в седло и горцевал на коне, потрясая копьём или мечом. Теперь, когда нового рыцаря увидела знать, он спешил к простым людям, которых поклялся защищать, дабы разделить с ними свой триумф. Девушки бросали полевые цветы, народ громко славил благородного воина и те подвиги, которые ему ещё предстояло совершить.